Чаще всего чай употребляют с лимоном и реже с другими цитрусовыми. Например, в Японии с померанцем, в арабских странах и в Америке с грейпфрутом. В сочетании с цитрусовыми, естественно, усиливаются питательные, целебные свойства чайного напитка. Он лучше восстанавливает утраченные силы, утоляет жажду. Именно поэтому чай пьют с цитрусовыми преимущественно в жарких странах – Индии, Арабской республике Египет, Иране, Турции, во Флориде и Калифорнии, Соединенные Штаты Америки. Но вкус чая с лимоном изменяется. Он делается цитрусовым, своеобразным, приятным, но все же становится нечаянным. То же самое происходит и при добавлении в чай других фруктов. Аромат чая исчезает. Однако неверно представление, будто бы чай с цитрусовыми и другими фруктами и соками, содержащими кислоты, становится слабым. Чай лишь светлеет, интенсивность его окраски понижается, иными словами, меняется его пигментация, его цвет. Но крепость чая не изменяется. Фрукты и соки изменяют лишь цвет и аромат чая, не затрагивая, не понижая, а иногда и усиливая его диетические, питательные и целебные свойства. Но тот, кто желает почувствовать истинный вкус того или иного сорта чая, разумеется, не должен смешивать его ни с чем, в том числе и с лимоном. Чай и пряности. Еще в большей степени, чем фрукты, изменяют естественный аромат чая различные пряности. Они обостряют в составе горячего чая, и свой собственный аромат, который, будучи смешан с ароматом чая, приобретает в каждом отдельном случае, то есть с каждой пряностью в отдельности, свой особый, неповторимый букет. Букет этот обычно резок, пикантен, хорошо доходчив и бывает рассчитан на людей, либо лишенных тонкого обоняния, либо нуждающихся в острых вкусовых ощущениях. С чайным ароматом он обычно не имеет ничего общего. В сочетании с чаем пряности дают обычно сильно действующий, резко стимулирующий напиток, пользоваться которым следует весьма осторожно. Более безобидно употребление с чаем душистого и горького перца из расчета 1-2 зернышка на чашку, перечной мяты, тмина, бадьяна и отчасти имбиря. В то же время систематическое употребление или повышенные дозы таких пряностей, как корица, кардамон, гвоздика, мускатный орех, могут вызвать усиленную деятельность или раздражение некоторых органов внутренней секреции, в результате чего при злоупотреблении может наступить нежелательная депрессия. Вот почему пряности употребляют с чаем, а они завариваются вместе с готовым чаем непосредственно в чайнике, причем перец горошек предварительно раздавливают, лишь в крайне малых дозах, и притом том изредка. Итак, при употреблении чая с любыми примесями его аромат, изменяется полностью или частично. В одних случаях до неузнаваемости, в других лишь слегка, но никогда не остается неизменным, чистым. Каждый, желающий испытать естественный вкус чая, должен учитывать это обстоятельство. по обстоит дело с питательными веществами чая. Они не столь подвержены разрушению от соприкосновения с примесями, как аромат. Наоборот, как мы видели в ряде случаев, они даже резко усиливаются при добавлении цитрусовых или молока. Для сохранения аромата и полного ощущения вкуса чая мало знать, с чем его нельзя пить. Также важно знать, как надо его пить. Выше уже говорилось, что чай лучше всего пить из фарфоровой посуды, которая до наливания чая